даре со расмиром разрыв с Англией. Март 1815 года застаёт Байрона у своих новых родственников. Он безвыայзно живёт в Гигиме и переписывается с Лондоном. Наступал период европейского сна. Затяжной Венский конгресс разбирал проект священного союза, предложенный русским царём съезду европейских монархов. Францию стремились втиснуть в границы 1789 года, человеческую мысль стремились отвести назад и утвердить в пределах церковно-монархических идеалов. Но жизнь кипела и бурлила и во Франции, и в Англии, несмотря на то, что Венский съезд монархов стремился понизить температуру этого кипения. Мы уже сказали о том определённом брожении, какое испытывало население Англии. Франция с первых дней реставрации чувствовала себя неспокойно. Свободный ввоз английских машин с 1815 года ускорил темпы капиталистического развития крупнейших центров Франции Парижа, Лиона, Орляна и других городов, а вместе с тем и революционизирование пролетариата этих городов. Каждый живой и мыслящий ум тогдашнего времени стремился разобраться в событиях, И Байрон в свой сироповый месяц предавался очень горьким раздумьям. В эти минуты леди Байрон своеобразно поняла свою задачу. Она решила на крылатого пегаса байроновского вдохновения надеть мирный христианский хомут деревенской клячи. Лев уже был укращён, его можно было показывать в домашнем цирке. Огромный Потрясённый и разрушенный мир революционных идей возрождался передзором Байрона в ту минуту, когда милый вожатый протянул ему руку, чтобы подвести супруга к жалким кустикам гниющего крыжовника в деревенском саду своего отца. 2 марта 1815 года Байрон пишет Томасу Муру: "Я погрузился в полнейшее однообразие и застой. Я занят исключительно пожиранием фруктов, шатанием без цели, скучнейшей игрой в карты, с попытками читать старые ежегодники и текущие номера газет, собиранием раковин на берегу и созерцанием того, как в саду перед глазами растут захеревшие кусты крыжовника. У меня нет ни времени, ни мыслей, чтобы прибавить к этому что-либо. Один только раз всколыхнулся этот мёртвый сон. Бонапарт бежал с Эльбы, высадился в бухте Жан и по горным тропинкам южной Франции с горсточкой людей кинулся на Париж. Людовик XVIII бежал. 27 марта 1815 года Байрон снова пишет Томасу Муру. Теперь о вашем письме. Наполеон. Ну газеты уже, наверное, сообщили вам обо всём. Относительно этого вопроса я вполне согласен с вами. А если вы хотите знать, что я действительно думал об этом год тому назад, я отошлю вас к последним страницам моего дневника, который я вам передал. Нельзя не быть поражённым и ослеплённым его личностью и судьбой. Я никогда не был ничем так разочарован, как его отречением, и ничто не могло бы примирить меня с ним, кроме возрождения. подобно его последнему подвигу хотя, конечно, никто не мог предвидеть такого полного и блестящего восстановления